глава двадцать вторая. фейерверк в лесу выглянув наружу после того как отразил очередной приступ упрямых тупых медведей пашка с удивлением заметил что тени деревьев стали длиннее куда делся целый день пашка и не заметил как он прошел хотя честно говоря жутко устал от усталости и напряжения пашка оттупел он ощущал как медленно движутся в голове мысли Сейчас надо снова встать, снова выбраться наружу через окошко, снова убежать от медведя. Там медпункт, разобрать микроскоп. Но в медпункте двери, большое окно, и медведи снова не подпустят его к микроскопу. Рядом тихо стонала Альта. Видно, было совсем плохо. А мысли продолжали тянуться, как кисельная пенка. Надо вынуть стекло, пройти в медпункт. Там на столе расписание праздника. Будут танцы, будет фейерверк. Что такое фейерверк? Это когда стреляют ракетами, и в воздухе горят разноцветные огни. «Ура!» — закричал Пашка и вскочил. Птица от неожиданности вжалась в угол. Даже медведь, что следил за ними, сквозь окошко отпрыгнул. Раскидывая кастрюли, Пашка кинулся на склад. «Что случилось?» — спросила вслед Альта. Из склада донесся шум, грохот, потом раздался треск, и птица увидела, что сквозь дверь склада прорвался на кухню ослепительный красный свет. Она в ужасе закрыла глаза. Когда она открыла их, то увидела, что из двери склада тянется густой белый дым, а в дыму, отчаянно кашляя, стоит счастливый Пашка, держа в одной руке изогнутую трубку, а в другой — несколько круглых длинных цилиндров. «Что? Что случилось?» — крикнула Альта. «Ты жив?» «Фейерверк!» — закричал Пашка. «Сейчас мы им устроим такой фейерверк, что они запомнят его на всю жизнь и внукам расскажут. Закройте глаза!» Альта послушно закрыла глаза и не видела, как Пашка вложил в трубку цилиндр и нажал кнопку. Ослепительный сноп искр вырвался из трубки и ударил прямо в морду медведю. Оглушенный и ослепленный медведь отскочил от окна и помчался, ревя в лес. «Видишь?» — птица открыла глаза. Подвал был полон дыма, дышать было трудно, а Пашка прыгал в этом дыму, смеялся и размахивал трубкой. «Ну что это? Что? Скажи!» — умоляла перепуганная Альта. «Как говорил наш друг ручеек, спросил Пашка. «А он говорил, надо читать. Только грамотные люди могут стать господами мира, а не грамотным дикарям стыд и срам». «Я не понимаю», — простонала птица. «Я догадался. Если они хотели устроить фейерверк для детишек, но не успели, то ракеты-то где-то должны сохраниться. Где? На складе. А что я видел на складе? Ящик с цилиндрами. На ящике надпись Огни опасно». А что, если подумал моя гениальная голова, та изогнутая трубка есть ракетница? Вся гениальная просто. Теперь мы спасены. Я разгоню ракетами всех медведей и прочую нечисть. Я спокойно, как царь природы, пойду к медпункту, вынул лупы из микроскопа, разожгу костер, и пусть только кто-нибудь попытается мне помешать. С этими словами Пашка, рассовав ракеты по карманам, направился к двери и решительно оттащил в сторону плиту и кровать. Медведь, что дежурил за дверью, Радостно заворчал, полагая, что обитатели подвала решили сдаться ему на съедение. Глядите на торжество просвещения! воскликнул Пашка, отступая назад и целясь в зверя из трубки. Он нажал на кнопку. На этот раз сноб зеленых искр осветил подвал нереальным, мертвенным светом. Орев убегающего медведя, был слышен, даже когда он умчал с километра за два. Сидите спокойно, сказал Пашкальте. Я пошел разбирать микроскоп и разводить костер. — Погоди, — сказала птица. — Ты, конечно, гениальный мальчик, но можно, глупой птице задать тебе вопрос? — Валяйте, — ответил Пашка. — А там много этих самых ракет. — Больше сотни. — А может быть, и не надо разводить костер? — Почему? А как же нас заметят? — А если это штука, которую ты называешь ракетницей, Может, посылать цветной огонь высоко в небо, это ведь лучше, чем дым от костра. Пашка задумался. Ему было не очень приятно осознавать, что птица права. Но в конце концов Пашка улыбнулся и сказал, — Что ж, даже гением свойственно ошибаться. Он вышел на поляну перед домом, поднял ракетницу вверх и выстрелил. Ракета звездой взлетела высоко над вершинами деревьев. Даже при свете заходящего солнца было видно, как в невероятной высоте она рассыпалась красными искрами. Альта, прихрамывая волоча-крыло, тоже выбралась наружу. «Я уверен», — сказал Пашка, — «что если они не увидят наш сигнал днем, то вечером увидят обязательно». «Я думаю, что мои собратья уже летают над лесом», — сказала Альта. «А тебе что здесь надо?» Пашка снова увидел в листве... Морду медведя, который не смел подойти ближе. желтая ракета, как раскаленное пушечное ядро, унеслась к кустам, и виск медведя был доказательством тому, что выстрел угодил в цель. «Эй!» — крикнул Пашка. «Друзья! На помощь!» И он снова выстрелил в небо. И как бы в ответ на его крик над прогаленной белыми облачками появились две птицы. «Это они!» — сказала Альта. и заплакала. Никогда еще Пашке не приходилось видеть, чтобы птица плакала. Он даже растерялся. Вдруг он почувствовал, что ноги его не держат, и сел прямо на траву.